Тогда я цветочков заварю, ничуть не удивилась его словам гнома, и мёда принесу, Берескового, небось не пробовал. По себе знаю, такие разговоры лучше с кружкой чего-нибудь горяченького вести, не горячительного, а именно горяченького. Пойдём, зря я этот шар сюда вытащила. Фэс следом за гномой вошёл за плотную занавеску, оказавшись в жилую части пещеры. Здесь в противоположность э, мастерской царил полумрак, в большом камине горели дрова, неужто таскает с поверхности, удивился некромант. Лежали пушистые шкуры, медвежьи, волчьи, рыси. Стоял пузатый буфет коричневого дерева, битком набитый золотой и серебряной посудой. Было удивительно хорошо и уютно. Ни один гном не сумел бы создать такого. Более того, ни один истинный гном не потерпел бы в своем жилище такого ужасного порядка, когда каждая вещь лежит на своем месте. То есть не на полу, а в шкафах и на полках. И следовательно ничего невозможно найти когда надо. «Садись — Садись! Гнома поставила хрустальный шар на стол, направилась в угол, где в громадной плите горел неяркий, но дающий сильный жар огонь. — Я сейчас. Заварю только. Шар не трогай, договорились? А то я вас, волшебников, знаю. Не успеешь оглянуться в руки свои, куда не надо протянут. Она улыбнулась, давая понять, что все это не более, чем шутка. Впрочем, касаться ее шара фэс и в самом деле не собирался. Поколдовав немного у плиты, гнома вернулась большим фарфоровым чайником, от которого волнами расходился странноватый пряный аромат. Рядом с чайником возник глиняный кувшин с дымящимся медом вересковый мед горячим пить надо наставительно сказала гнома наливая янтарную жидкость высокие деревянные кружки ну и как говорят у нас в горах чтобы вечно молод стучал за встречу некромант за встречу Этери поднес кружку к губам верерской мед судя по всему только что кипел вовсю однако почему-то его можно было пить не обжигаясь некроман глотнул и по телу пронеслась стремительная горячая волна при том что-то от этого меда судя по всему опенять было невозможно хорошо стало усмехнулась гнома ну вот теперь цветочка моих попьем да поговорим обо всем. — А ничего, что север у нас за дверью торчит, — осторожно осведомился софис Он уже давно пиво пить пошел, — хихикнула гномов. — Корчмо дохлый скелет. Там такие, как он, собираются. В смысле охотники за нечистью. Обладатели фальшионов делятся, — она вновь хихикнула, — делятся впечатлениями, хвастаются трофеями. — Погоди, они же должны... ну, ну да Но палец там какой-нибудь старается захватить, потом своей пивной торжественно считает у кого сколько, а потом все вместе плющат в пыль. Ты пей-пей, мёд прикончишь, за твармой принимайся, когда ещё такое попробуешь? сейчас последовал совету хозяйки в дополнение к кувшину и чайнику на столе появились целые блюда нежнейших пирожков не затеяли их вроде бы пирожков с вареньем однако они таяли во рту точно самое изысканные лакомство некромант остановился только уничтожив пол тарелки и совсем забыл о своем намерении сперва поговорить ну поели попили можно теперь посмотреть что там у нас треслось вернула его к действительности гнома, решительно отодвинул кружку. Протяни руки, ладони на шар клади, глаза закрой. Когда я скажу, откроешь. Все понял? Фескивнул. На ощупь шар, шар казался совершенно ледяным, и теплеть под руками некроманта он решительно отказывался. Только точ, точно в прозрачном кристалле застыл вечный холод недальних полярных льдов. — Очень хорошо, — услыхал Фесс тихий голос гномы. — Просто замечательно. Потерпи еще немного, совсем чуть-чуть. Фесс чувствовал, как лютый холод ползет от пальцев вверх запястьями выше, стремясь дотянуться до локтей. Некромант насторожился. Не следовало бы вот так с порога отбрасывать возможность ловушки. Вот — Вот-вот, в этом-то и вся ваша беда слыхал он ворчание и Этери возможность ловушки, не верим никому даже себе ладно, некромант, тебе это прощаю потому что открывай глаза, смотри и не говори, что не видел Фест взглянул горный хрусталь шара заливала сплошная чернота хотя нет, глаза обманули Феста чернота господствовала в нем но все-таки на ее фоне можно было различить какие-то фигурки «У тебя за плечами тень», — тихо сказала гнома. Она подобралась уже очень-очень близко. «Ты видишь?» Некромант видел, видел самого себя, медленно бредущего по какой-то непонятной дороге, В полном одиночестве, а за плечами, словно чудовищный плащ, колыхалась необъятная серая тень, уходящая к самому горизонту, затмевающая звезды, и там, возле самых звезд, слива... сливающаяся с заполнившей весь мир весь шар чернотой. «Неправильно называть ее тьмой», — тихо и едва слышно проговорила Эйтери, — «скорее уж это тень». Серое отражение в зеркале несбывшегося, морок, обретший не плоть, но силу. Издается мне старый, очень старый, старше звезд и небес, старше богов, если только они есть, старше спасителя, если ты в него веруешь. Тень пришла в наш мир и угнездилась тут. О да, она похожа на тьму, она даже приняла это имя. Она даже стала помогать тебе от ее имени, а теперь решила взыскать долги. Гнома тоже неотрывно смотрела в хрустальный шар, лицо ее стремительно белело, словно от него отливала вся кровь. Она за тобой, следом, и след в след. Беги ее, некромант, ибо с ней нельзя договориться, ее вообще невозможно понять. Фесс хотел сказать что не раз говорил с ней, и притом том ее слова звучали более чем логично, но взглянул на полузакрытые глаза гномьей волшебницы, сейчас подернутые мглистой поволокой транса, и промолчал. «Беги от нее, некромант», — повторила Этери, — «беги! И не говори с ней, не, не следуй ее советам, никогда и ни в чем» это и так понятно подумал некромант уже с легким раздражением изображение в шаре не менялось все тот же крошечный двойник фесса шагал по бесконечной пролегшей через ничто дороге по-прежнему развивался за плечами серый плащ его горизонта превращавшийся в сплошную черноту смотри что будет некромант голос гномы ломался лицо некрасиво сморщилось глаза закатились видение в кристаллическом шере резко изменилось теперь некромант уже не был одинок рядом встали знакомые фигуры прада и сугутора Обна... обнажила свои два клинка рысь фес гляделся в их лица они что-то беззвучное кричали явно обращаясь к нему фесу однако двойник некроманта все шагал себе и шагал не обращая внимания на спутников и за плечами каждого из пропавших в эгесте товарищей некроманта вился такой же плащ, как и у него, только не серый, а совершенно полностью чёрный. Внезапно вся четвёрка внутри шара резко остановилась. Дороги дальше не было, вместо этого пылающая багровым огнём щель. Пламя поднималось бесконечными волнами, рвалось из каменного плена, растекаясь окрест. И он Фес, некромант, там в шаре встал на колени протянул сложенные горсти ладони к кипящему огню. «Стой! Не делай этого!» – захотелось крикнуть Фессу. Нет, уже даже не Фессу, а Кирилл Эдди, урожденному магу Долина. Очевидно, такое же мнение были и спутники некроманда, там, внутри шара. Орк схватил его за плечо, Сугутер вцепился за за локоть, рысь обхватила за шею. На миг прижавший всем телом напрасные усилия. Некромант стряхнул из себя легко, точно, матерый медведь, свору повисших на нем псову и окунул обе руки в кипящее жидкое пламя шар полыхнул ослепительно белым светом Чернота исчезла словно дуттая, сорванная нистовым ураганом. Фес увидел словно громадную карту Эала, едва заметные срединых темных, темных морей очертания бинского полуострова, семиградия чуть южнее проглядывались контуры кинта ближнего. И оттуда с покрытого мраком запада катились на восток катилась на восток темная волна. О нет, не океанская и даже не волна каких-нибудь там монстров нет, волна чистой темно-серой тени. Эта завеса не была сплошной, сквозь нее Фес по-прежнему мог рассмотреть границы моря и суши, и на первый взгляд не случилось ничего страшного. Волна прокатилась и скрылась где-то за восточным краем горизонта, исчезая. Она стягивалась от юга к северу, пока не обратилась в единую серую точку, скр скрывавшуюся вдали, и там тотчас же взметнулся к самым звездам узкий тонкий меч багрового огня. Точно такого же, как и зачерпнули некромантом и без, из бездонной щели. Пламенный клинок достиг неба, а вот цветы падали далеко окрест, вырывая из сумрака очертания каких-то далеких гор. Ниточки рек, мягкие покровы лесов. В некоторое время ничего не происходило, а потом Фес сунов увидел себя. Но теперь снова одного. Справа и слева от него теснились темные фигуры, можно было различить поднятые древние мечи, вычерные копья с крюками, хищные алебарды в руках мертвых солдат. Некромант едва сдержал крик ужаса. Он, Фесс, стоял во главе армии мертвых и, судя по всему, собирался вести ее на восток. И тут же миг микшар погас, на сей раз уже окончательно Фессу кратко поднял глаза на гному. Волшебница бессильно обмякла на стуле, глаза увалились под ними, залегла глубокая синева, руки тряслись. — Ты решил правильно, некромант, — после долгого молчания проронила Эйтери. — Твой удел — одиночество. — Может быть, кто-то и захочет присоединиться к тебе, но судьбе их я не завидую, как не завидую и твоей. Фесс молчал, от увиденного он сейчас не мог ни двигаться, ни говорить. Есть такие видения, над которыми нельзя думать. Отражение своей собственной судьбы в кривом зеркале магии. — Ты прав, — с трудом проговорила гнома. Глаза ее были закрыты. Это же просто отражение. Пока ты не зачерпнул изогненные реки, пока не застегнул на плечах серый плащ до самых звезд, пока не превратился в пламенный клинок который сотрёт старый, неведомый нам мир и откроет дорогу новому, тому, что летит на крыльях великой тени. О если бы только знать, знать, что за этой гранью. Спроси у саладорца, отозвался некромант, не отрываясь взгляда от, не отрывая взгляда от угасшего шара. Цену смерти спроси у мёртвых. Неплохо сказано, верно? Кем? Ветер принес звездный ветер из одного очень далекого мира, впрочем, какая разница, у Саладорца больше не спросить. Почему же, медленно сказал Фесс, можно и спросить, ведь его могила в Саладоре, как и положено, инквизиция не дерзнула к нему подступиться. В Саладоре задумчиво сказал Фесс, ну что ж, пусть будет Саладор, мне все равно куда идти, если идешь один, нет проблем с выбором дороги. Только не вздумай пытаться расспрашивать саладорца, — сполошилась гнома. — Ты не знаешь, что, у тебя есть её трактат? — Да, да, конечно, даже не один, дай мне, прошу. — Хорошо, человеку с такой тенью за плечами отказать нельзя. Возьми к нему, — гнома медленно поднялась двинулась к занавеске. — Но дай мне слово, что ты не… нет сотворяющая, не дам покачал головой некромант мое слово больше ничего не стоит и потом если мне суждено схватиться с этой тьмой или тенью то неплохо было бы постараться разузнать о ней побольше в конце-то концов не ей же самой задавать вопросы некромант а ты впрямо начинаешь меня пугать Этери стояла возле занавеса словно не решаясь оставить Фесса в одиночество так хорошо сидели говорили а теперь я боюсь тебя отпускать потому что если ты все таки попытаешься подъять солодорца я должен это сделать сотворяющее разве ты не понимаешь кто то кого мы называем то тьмой то тенью пытается накинуть на меня чужой плащ я его не хочу я буду насмерть драться с его обладателем но я должен знать своего врага я слишком долго ждал и бездействовал. Потребовалось потерять всех, кто кто был со мной, чтобы решиться. И должен буду идти скоро, сотворяющее. Помоги мне с оружием, если хочешь, конечно. Я помогу тебе, сквозь зубы проговорила Эйтири. Закон гор но я понимаю, почему Вейди не убила тебя. Смерть разрушителя поистине страшна, а кроме того, слишком легко приносятся на алтарь спасения мира гекотомбы жертв, слишком легко. Я дам тебе книгу, а потом пойдем к мастерам, закажем тебе глефу и фальчион. Сотворяющее пользовалась гномом, судя по всему, непререкаемым авторитетом. Маленькой гноме низко кланялись и все до единого бородатые силачи подгорного племени, встретившиеся им по пути. Тоннели горо города гномов были ярко освещены, повсюду потрескивая, горели лампы, источая порой чуть ли не режущий глаз белый свет. Фесы и Этери спустились на нижние этажи к мастерским. Мастерские гномов являли собой вид совершенно неописуемый. Попадались и крошечные, где едва мог размахнуться молотом сам хозяин, и громадные залы, через которые протекали реки, вращавшие мельничные колеса. От них тянулись шкивы и передачи каким-то странным устройством. сразу В развертые пасти гномы совали до красно раскаленные опаковки. В двух залах Фесс видел опутанные лесами какие-то громадные металлические штуковины во много человеческих ростов но деталей разглядеть не успел. Здесь гномы именно работали с металлом, добывали и плавили ее они ниже. Нам сюда. Этери шагнула в небольшую, ничем не выделяющуюся мастерскую. Двери гномы обычно не ставили, воровства среди своих они не знали. Мощные створки на входе в лаборатории созидающей были единственным исключением. Эйтери, сдержанно с достоинством, поклонился маленькой волш... волшебнице старой гном с совершенно седой бородой, заправленной под простой рабочий кожаный пояс. Двое его помощников помоложе склонились куда ниже. Чародейка ответила легким кивком головы, — У меня к тебе дело, отель. Догадываюсь, хмыльнулся старик. Что-нибудь для метра неясеты, фальшион, заготовку для те, тебя и что-нибудь попроще, меч, топор или секиру. Глефу метр в свой очередь поклонился Фес. Глефу, а какую? Удивление по поводу по поводу того, что его имя известно и тут он решил не высказывать. — Погоди, — остановила его гнома, — отель ему нужен уже не простой фальшион, а... -а — Кого ты учишь, Мэтресса? — Не волнуйся, сделаем так, что и Белый Совет не погнушался бы, вот только заплатить за него есть ли чем. — Ты ведь знаешь, я за просто так не работаю. — О да, знаю, — отозвалась Этери, — как показалось Фессу с оттенком раздражения. — Да и даже если весь мир будет катиться в пропасть, лучший мастер... Гармара не прикоснется к молоту, пока не получит свою плату. Разумеется, вперед, поскольку в долг он никому не верит, даже мне. Если этот мир не поможет не сможет заплатить мне справедливую цену за мою работу, то он не стоит и того, чтобы мои изделия доставили его честь своего посещения. Невозмутимо пожал плечами отель судя по твоим словам сотворяящие ты опять будешь почве от меня душещипательными историями уговаривая работать бесплатно напомню тебе что это дело наверное единственное которое ты не преуспела я могу заплатить метр с на его на ивоз возможныным почтением про проговорил некромант. повинуясь резкому жеству итерри он протянул отелю на раскрытой ладони, горящий огнём драконьей камень. Второй он решил придержать на всякий случай.